Охотник. С самого начала все пошло не так, как хотелось. А хотелось Альдову познакомить Настасью с Пашкой. Ничего личного, деловые интересы. Пашка баб любит как вид спорта, особенно чужих, тех, к которым приближаться запрещено. Ради этих он на все готов. А еще, несмотря на свои пристрастия, Пашка уверен, что все бабы без исключения дуры. Настасья сумеет. Егор в кино видел, как умелицы работают. Таблетка в бокал, клиент спит. Все просто. А если она откажется? Она не отказалась. Да и выбора у нее не было. Или помогать, или сесть за убийство. Альдов пытался убедить себя, что спектакль необходим, что другим способом Пашкин номер не обыщешь. Но на душе все равно было погано. Особенно, когда Настасья вышла в своем наряде. Платье Егор купил первое попавшееся, а оно оказалось... Нет, это она оказалась особенной, неповторимой, чудесной. Черные короткие волосы, черные глаза и алое платье, точно вчерашний закат, остался с нею и теперь багряными крыльями ласкает кожу К телу льнет и норовит поддразнить Альдова, которому о подобной вольности и мечтать не приходится. Дурацкие мысли. Она – товар, средство, объект ненависти. Егор зажмурился, надеясь, что она исчезнет. Нет, не исчезла. Стоит рядом, разглядывая его из-под тяжелых ресниц, и думает, что он не замечает. На приеме стало немного легче. хотя Альдов терпеть не мог подобные мероприятия. Сплошная трата времени и денег. Народу налетело немерено. Анастасия вертела головой и недовольно хмурилась. «А Пашка где?» «Тащить ее с собой?» «Нет, не стоит». Егор подхватил с подноса бокал с чем-то изысканно пузырчатым, бледно-желтого цвета, и сунул в руку Анастасии. «Пусть выпьет, расслабится». А то стоит точно статуя в парке. — Где же Пашка? Альдов отправился бродить по залам. Если Пашка не пришел, то все мероприятие теряет смысл. Однако повезло. — Егор, ты что ли? Кусков радостно улыбался. и норовил по-простецки хлопнуть Альдову по плечу. Дескать, все равно приятель. Даже если кинуть собрался, он Пашка поймет и простит. — Вопрос. кто кого собрался кинуть. Один или как, согласно неписанным правилам, о проблемах ни слова. Или как. Познакомишь? Познакомлю. Настасья Пашке понравится, и он ей, наверное, тоже. Кусков умеет очаровывать женщин. Слова, прикосновения, поцелуи. Альдов отогнал неприятные мысли. Он позаботится о том, чтобы Настасья не сбежала, Как и о том, чтобы Пашке не удалось наложить лапу на гидель. Ни один кусков умеет фокусов показывать. И где же твоя принцесса? Вон. Она стояла в самом центре зала. Одинокая, потерянная и недосягаемо прекрасная. — Ну ты, брат, даешь! — восхищенно выдохнул Пашка. — Где только выкопал такое чудо? — Нашел, — честно ответил Егор. Он ведь и в самом деле нашел ее, только не знал, что она чудо. Она ведьма.